Глава 12: На ужин подают ничем не примечательный рыбный суп, который, впрочем, нуждается в соли, и основательно. Я не могу выбросить из головы Картика его холодность. Когда я в последний раз видела его в Лондоне, он обещал мне преданность. И что могло случиться? Куда пропала его привязанность ко мне? Или такое вообще свойственно мужчинам? Преследовать девушку? чтобы потом отбросить ее как нечто ненужное. При этом Картика терзает мысли об Амаре, и мне бы хотелось сказать что-то такое, что утешило бы его, но я не видела его брата, хотя как раз это, возможно, и должно утешать. И ещё моё новое видение — дерево всех душ живо. Какое дерево? Где оно? Почему оно имеет особое значение? Только ты одна можешь спасти нас. Джема, о чем это ты размечталась?» Поддразнивает меня Фелисити. Ей хочется расспросить меня как следует. «Я… я не мечтаю». Я проливаю с ложки суп, вызывая тем самым недовольный взгляд Сесилии. «Нет, конечно же нет. Ты просто забыла, как люди улыбаются. Может, тебе напомнить? Это очень просто, видишь?» Фелисити сияет обаянием. Я отвечаю ей напряженной улыбкой, от которой, я уверена, вид у меня становится таким, будто меня мучают газы. Я решил не возвращаться. Почему я не могу вытряхнуть из мыслей эту коротенькую фразу? «Надо будет сказать Пиппе, что суп здесь такой же ужасный, как и при ней!» Хихикая, шепчет меня на ухо Фелисити. «Пиппа, еще один груст на душе, потому что сегодня ночью я должна вернуться в сферы, и помочь Пиппе перейти через реку, в тот мир, что лежит по другую сторону нашего, каким бы он ни был. «Нет, в самом деле, Джемма, ты действительно о чем то слишком усердно думаешь, и это продолжается с полудня», — сердито говорит Фелисити, когда мы идем по аккуратно подметённой дорожке к церкви на вечернюю молитву. «И мне кажется, я знаю о чем. Я видела, как ты разговаривала с тем индийцем. Одним лишь словом «индиец» она превращает Картика в ничто. «Ты имеешь в виду Картика?» — холодно спрашиваю я. Энна настораживается «Так он вернулся?» «Ну вот, теперь они обе начнут приставать ко мне». Фелисити с фальшивым сочувствием и Энн с тревожащим, каким-то зловещим взглядом. «Да, это именно он. И что он сказал на этот раз?» Фелисити таращит глаза, изображая предсказательницу. Не прикасайся к магии, не входи в сферы. Призрак якобы Марли заберет твою душу, если ты сделаешь это. Сиди дома и что по чулки, как и подобает хорошей доброй девушке. А? Вижу, ты не потеряла свой драматический талант. Энн, не позволяй ей понапрасно его растрачивать. Говорю я, надеюсь переменить тему. Но он так сказал? Настаивает Фелисити. Он всего лишь вежливо попрощался. Я не желаю обсуждать с ними Картика. Фелисити его недолюбливает. И если я скажу ей правду, для нее это станет поводом к злорадству. Ее уже не остановишь. Но если я и задумчива сегодня, так это потому, что у меня снова было видение. Первое после Рождества. Глаза Эн округляются. Фелисити дергает меня в сторону, пропуская других девушек. И что ты увидела? Леди, которая уже приходила в видениях, Она то ли помощница мага, то ли медиум. Я видела ее вместе с доктором Ван Риплем, иллюзионистом. Она в трансе пишет разное на грифильной доске. Очень странные вещи. «Что именно?» — напирает Фелисити. На дорожке появляются миссис Найтвинг и мадемуазель Фарш. Они разговаривают так, как разговаривают леди, когда их никто не видит. Они держатся свободно, весело. Мы стараемся обогнать их на несколько шагов. «Нас предали!» «Она обманщица. Дерево всех душ живо. Правда, в ключе». Фелисити обычно прислушивается к моим словам, но сейчас она смеется. «Дерево? О, в самом деле, Джемма, ты уверена, что не стукнулась обо что-то головой, когда упала с велосипеда?» Я не обращаю внимания на оскорбления. Картины в моих видениях не всегда рассказывают понятную историю, но, думаю, эта леди мертва. «Мертва? Правда?» переспрашивает Энн с таким возбужденным видом, что сразу вспоминаешь о ее страсти читать о всяких ужасах. «Но почему ты так полагаешь?» «Потому что я видела, как ее вытаскивали из темзы». Она утонула. «Утонула?» — повторяет Энн, находя в этом странное удовольствие. Впереди открытая дверь церкви. Свечи бросают на окна трепещущий свет, оживляя стеклянные картины. «Когда встречаемся...» Шёпотом спрашивает Фелисити. «Не сегодня. Я слишком устала от велосипедной прогулки. Мне нужно выспаться». «Ну, Джемма!» — протестует Фелисити. «Мы должны туда вернуться. Пипа ждет нас». «Мы отправимся в сферы завтра вечером», — говорю я, заставляя себя улыбнуться. Хотя мне дурно от мысли о том, что я должна сделать. Глаза Фелисити наполняются слезами. «Мы наконец-то снова нашли дорогу в сферы!» «А ты хочешь лишить нас такого счастья?» «Фелисити», — начинаю я. Но она поворачивается ко мне спиной, и я осознаю, что сама заставляю подруг возненавидеть меня. И мне очень, очень трудно это вынести. Лес вдруг освещается танцующими лучами фонарей. Явились цыгане. Картик тоже среди них. И я с трудом сдерживаюсь, чтобы не ловить его взгляд, и становлюсь противна сама себе из-за этого желания». «Эй, что это такое?» — резко спрашивает миссис Найтвинг. «Что все это значит?» Причувствуя стычку, девушки выбегают из церкви и толпятся у двери, несмотря на то, что мадемуазель Ли Фарш пытается загнать их обратно. Она могла бы с таким же успехом гоняться за курами под проливным дождем. «Мы просто осматриваем лес», — объясняет Итал. За пояс у него заткнут пистолет. «Осматривайте лес, но зачем, скажи на милость?» Ощетинивается миссис Найтвинг. «Матери Елене не нравится то, что она ощущает. А мне не нравится то, что я вижу». Он резким кивком указывает на палатки рабочих. «Вы не станете скандалить с людьми мистера Миллера!» Приказным тоном заявляет миссис Найтвинг. «Школа Спенс всегда была добра к матери Елене. И не заставляйте меня заходить слишком далеко». «Мы только хотим защитить вас», — уверяет ее Итал но миссис Найтвинг непоколебима. «Мы не нуждаемся в защите такого рода. Благодарю вас. Спокойной ночи». Картик кладет руку на плечо Итала и что-то говорит ему на цыганском языке. Итал кивает. И ни разу Картик не посмотрел на меня. Наконец Итал машет рукой своим людям. «Уходим», — говорит он, и цыгане поворачивают обратно, в лес, к своему лагерю. «Отребья, безумцы!» «Защита! Это моя обязанность, и, смею думать, я неплохо ее выполняю!» ворчит миссис Найтвинг. «На молитву, девушки!» Миссис натвинг и мадмуазель Фарш загоняют нас в церковь. Я бросаю последний взгляд на лес. Мужчины ушли далеко, их фонари кажутся маленькими точками в вечерних сумерках. Ушли все, кроме одного. Картик все еще стоит на месте, спрятавшись за деревом, и молча наблюдает за нами».